Глава четвертая. Скитающийся остров один. Более миллиона лет назад Инсулай, первый из миров испытаний, состоял из трех огромных континентов, занимающих чуть более половины поверхности планеты. Однако с тех пор очень многое успело произойти, включая масштабный катаклизм, навсегда изменивший карту этого мира. Теперь здесь не было полноценных материков. А большую часть поверхности занимали моря и океаны. Впрочем, суша все же осталась. На месте трех уничтоженных материков образовались гигантские зоны с тысячами островов. Назывались они по трем наиболее крупным из них: Тир, Край и Авлейм. И над первыми двумя регионами уже не одно тысячелетие крепко удерживали свою власть два могущественных синдиката. Объединение множества сект и кланов Хан Нам в Тире и парные драконы в Крае. Но Алвейм был совершенно другим регионом. Еще со времен катаклизма здесь никогда не было единого правителя, по крайней мере, длительное время. В Алвейме обитали наиболее свободолюбивые и упертые мастера, что не желали ни с кем объединяться и делиться ресурсами. Местные страны, секты, кланы и прочие организации вечно враждовали друг с другом, но при этом удивительным образом были готовы объединиться в случае внешней угрозы. Много кто уже пытался захватить власть в Алвейме, и у некоторых это даже частично получалось, однако удержать в своих руках сей своенравный регион до сих пор не удавалось никому. Ныне в Алвейме располагалось более сотни различных объединений мастеров. наиболее сильными из которых несомненно являлись секта восходящей звезды, картель четырех туманов и союз северных островов. Они не были настолько могущественными, как синдикат Хан Нам или синдикат парных драконов, но тем не менее все равно считались одними из основных игроков мира Инсулай. Существовала однако еще одна сторона — загадочная империя Кналак. Инсулай был преимущественно водным миром. А поэтому в глубинах его океанов располагалось немало иных цивилизаций, хотя в основном это были тысячи различных мелких кланов, что бесконечно грызлись между собой, но обладая серьезным преимуществом под водой, они все же не позволяли обитателям суши посегать на свои ресурсы. Так было в прошлом. Однако некоторое время назад в Инсулаи прибыли те, кого впоследствии прозвали тремя принцами безны. Это были могущественные претенденты, которые два года назад сумели подавить и объединить основные подводные фракции, тем самым образовав империю Кналак. С тех пор глубины океанов медленно, но верно захватывались новообразованным государством, пока в конце концов слухи о Кналак не распространились и на суши. Хан Нам и парные драконы. Естественно, не могли стоять в сторонке, желая заставить Кналак присоединиться к одному из своих синдикатов. Смысла подчинять каждый отдельный подводный клан не было, но теперь, когда их объединили, сильные мира всего решили действовать. Вот только никто и представить себе не мог, что первая и единственная их встреча с тремя принцами Безны обернется тем, что главы синдикатов будут вынуждены бежать изо всех сил. С тех пор империя Кналак и стала считаться одной из сильнейших фракций Инсулая. К счастью, ожидаемой попытки экспансии на сушу так и не произошло, что в первую очередь грозило, конечно же, региону Авлейм. Изучив всю эту информацию, а также немало еще чего, молодой подтянутый воин с необычными короткими зелеными волосами положил свиток обратно на полку. Теперь понятно, почему наше прибытие так обрадовало многих в стране ветра. Вздохнув, пробормотал он: "Все же два истинных претендента — это немалая сила". Господин Рон, люди из секты восходящей звезды уже прибыли. Скоро корабль отправится, — сообщил ждущий у входа слуга. По привычке взглянув на левитирующую слева у пояса катану с алой кожаной рукояткой и такими же ножнами. Мужчина кивнул. Вид подаренного ему недавно артефакта среднего качества императорского ранга, что был усилен божественными частицами, внушал Рону уверенность в собственных силах. Кивнув слуге, он покинул малую библиотеку дворца правителя страны Ветра и направился к покоем своим господ. Несколько минут блужданий по казалось бесконечным коридорам дворца, и вот он уже у нужной двери. Капитан! Поклонились ему двое пиковых элементалистов, что охраняли вход. Как и Рон, они тоже были одеты в традиционные голубые халаты с вышитым на них гербом — белым цветком с пятью лепестками. Кивнув подчиненным в ответ, мужчина открыл дверь и тут же шагнул в сторону. Мимо с огромной скоростью пролетела явно дорогая фарфоровая тарелка, что звонко разбила себе стену и даже оставила на ней трещину. Такой бросок легко мог бы убить какого-нибудь воина на ступенях закалки тела или даже закалки разума. Что значит это твоё? Поторопитесь! Отвечай, тварь! Вдруг послышался гневный девичий крик, что ранее не был слышен из-за звуконепроницаемых дверей и стен. Считаешь, что можешь приказывать мне? Поспешив войти, Рон быстро закрыл за собой двери. Простите. «Простите, госпожа!» — взмолилась служанка, упав в ниц. «Уродина! Ты испортила мне весь день! А теперь считаешь, что можешь просто извиниться, и все само по себе пройдет?» Намотав длинные пряди женщины на кулак и резко дернув за них, спросила разъяренная сереброволосая красавица в светло-розовом кимоно. «Сестра, прошу, успокойся! Отпусти ее!» Попытался вмешаться похожий на нее сереброволосый парень, брат близнец девушки. Отпустить? Ты хоть понимаешь, что только что произошло? Это потаскуха! Мало того, что непочтительно подняла на меня свой взгляд, так она еще и посмела приказывать мне, мне! Госпожа, я всего лишь хотела дать вам совет. Быстро пробормотала напуганная до ужаса женщина. «Я совсем не хотела вас оскорбить!» Удар. По комнате во все стороны брызнула кровь. Несколько капель даже попали на одежду Рона, которая, однако, сразу же очистилась. «Молчать, сука!» Процедила сереброволосая девушка, чья рука обогрилась кровью. Только что она наотмашь ударила служанку тыльной стороной ладони. Молодая пиковая элементалистка практически не сдерживалась. От чего красивое лицо женщины в миг превратилось в кровавое месиво, а сама она потеряла сознание. Выжила же служанка лишь по той причине, что тоже являлась элементалисткой, пускай и начальной стадии. Так уж и быть. Я не буду тебя убивать, но глаз и языка ты точно лишишься. А кровавленная ладонь девушки покрылась дымящейся магмой. Судя по всему, она собиралась покалечить не только физическое тело женщины, но и астральное, тем самым гарантировав, что та никогда не сможет исцелиться. После такого ей можно будет помочь только божественной силой, что явно невозможно для простой служанки. Рука уже потянулась вперед, как вдруг ее внезапно остановили. Госпожа Сакуми, схватив ее за ладонь, спокойно произнес Рон. Будучи сильным священным лордом третьего уровня, он мог не беспокоиться о технике среднего качества императорского ранга, что покрывало ладонь красавицы. Это лишнее. Ты тоже смеешь указывать мне грязно мордой? Уставилась девушка на мужчину, частично раскрыв ауру и заставив всю комнату задрожать. Моя задача защищать вас и, в том числе, вашу репутацию. Мы сейчас находимся в гостях, и хотя страну ветра некогда основали именно ваши предки, сейчас она все же подчиняется секте восходящей звезды. Поэтому здесь, как это не прискорбно, у вас нет такой власти, как дома. Так что ничто не помешает появиться грязным слухам о вас, а значит и обо всем божественном клане Анду. Разве стоит оно того? Вы уже и так достаточно наказали эту служанку. После случившегося ее точно выгонят из дворца и в будущем вряд ли возьмут куда-либо в нормальное место. Разве такое наказание для нее не будет более жестоким, чем какие-то увечья? Без тени эмоций спросил Рон. За то так вы убьете двух зайцев одной стрелой и сохраните свою репутацию, и загубите ее карьеру, а значит и возможность нормально развиваться. Хм. На секунду задумалась Сакуми, усмирив ауру. Твои слова звучат разумно, но от чего там мне кажется, что ты просто хочешь спасти эту тварь? Недовольно наступившись, грубо ответила она. Ну ладно, проявлю милосердие. А теперь отпусти меня, если не хочешь умереть. Рон тут же убрал свою руку и отступил на шаг. Сакуми же, хоть и получила возможность завершить наказание, все-таки сдержала слово. Лава исчезла с ее правой ладони, однако появилась на левой. Волосы служанки загорелись, но спустя мгновение потухли. Бессознательная женщина упала на пол. Пусть кто-нибудь вынесет это! Поморщившись, приказала девушка. Взяв служанку на руки, мужчина вышел в коридор и передал ее одному из охранников, после чего вернулся в комнату. Взглянув на Сакуми Андо и ее брата Хиро Андо, он едва удержался от громкого вздоха. Глядя на близнецов, двух невысоких стройных пиковых элементалистов, которых на земле могли бы называть азиатами, Рон видел перед собой не более чем детей. Все-таки им обоим было всего по 110 лет, что по меркам истинных мастеров мизер. Вот только оба этих молодых воина могли легко скрутить его в бараньи рог. Впрочем, сам Рон тоже не являлся старым, хоть и поддерживал внешность тридцатилетнего мужчины. Ему всего-то исполнилось 249, что для его уровня развития было не так уж и много. Сев обратно на подушку, успокоившаяся Сакуми Андо, как ни в чем не бывало, продолжила пить свой чай и о чем-то размышлять. В этот момент она могла показаться наилельейшим созданием в мире, прекрасным цветком, который так и хотелось защитить. Вот только Рон никогда не заблуждался. Он отлично знал, какая она на самом деле: злобная, истеричная, мстительная, высокомерная. жестокая и завистливая тварь. Вот какой была эта Сакуми Андо. Что же касалось ее младшего брата, то он был совершенно другим человеком: спокойный, рассудительный, вежливый, справедливый, терпеливый и миролюбивый. Так его мог описать Рон. Однако был у Хира еще один серьезный недостаток. Каждый раз, когда дело касалось выхода к его сестры, он никогда не вмешивался. Даже только что он решил остаться в стороне, ограничившись лишь одной просьбой, хотя в аналогичной ситуации, не будь в ней замешан на Сакуми, обязательно помог бы невинной служанке. Увы, как так сложилось, Рон не знал, поскольку его назначили служить этим двоим всего пятнадцать лет назад. Ты зачем пришел, Рон? Поднимая попадавшие на пол из-за ауры сестры вещи, спросил Хира. Мне доложили, что корабль секты восходящей звезды уже прибыл. Да, нам тоже сообщили. Подразумевая служанку, ответил сереброволосый парень. Как я понял, долго стоять в порту он не будет. Что это значит? фыркнул Асакоми. Будут ждать столько, сколько нужно. Они хоть понимают, с кем имеют дело. Рон, иди и вели им даже не помышлять отплывать, пока я не буду готова. Где-то через час я выйду. Надменно произнесла она, после чего покинула комнату и отправилась к купальням. К такому Рон уже привык. Если в первые годы служения Сакуми такие ее выходки еще злили мужчину, то теперь он уже ничего не испытывал. Думаю, что-нибудь можно придумать. Печально усмехнулся Хира. Пойдем, я сам поговорю с людьми из секты. Почему мы вообще должны плыть на корабле? В этой никчемной и отсталой стране нет даже массива переноса на дальние расстояния? Прибыв в порт, спросила недовольная Сакуми. Есть, конечно, госпожа Сакуми, поспешил ответить правитель страны ветра. который лично отправился провожать важных гостей к кораблю. Он же и посодействовал тому, чтобы отплытие задержали. «Просто понимаете...» «Что?» «Все из-за картеля четырех туманов. Хотя они и занимают юго-восточные острова Авлейма, но одними ими они никогда не ограничивались. Эти пираты, они враждебны практически ко всем». Они действуют далеко за пределами своих вод и даже в других регионах. Однако, если раньше мы могли с ними бороться собственными силами, то недавно все изменилось. Если верить слухам, где-то с год назад картель начал сотрудничать с империей Кнолак и получил от нее невероятные технологии. С тех пор их флот стал в разы сильнее и опаснее, а самое главное, они получили уникальные артефакты. называющиеся пространственными прерывателями. С их помощью они теперь способны засечь и прервать любой перенос между островами. После множества громких случаев, когда важные персоны внезапно оказывались в океане в окружении пиратских дивизий, многие фракции перестали использовать массивы переноса. Страна ветра, в том числе. Смешно, хмыкнула Сакоми. Ты не понимаешь, с кем разговариваешь? Посмотрела она на мужчину, как на тупого осла. Что мне какие-то пираты? Госпожа, подавляя эмоции, сдержанно ответил небесный монарх в конечной стадии. Не стоит недооценивать картель. В их рядах числятся не менее тридцати небесных монархов, которые даже под ограничениями мира Инсулай будут очень опасны. Резко отсекся он, едва не добавив для вас. «К тому же, по моим данным, у них есть как минимум четыре истинных претендента. И это, в конце концов, не считая рун, которых у вас пока что не так много. Сила явно на их стороне». «Ха!» <связывая> <связывая> — фыркнула девушка. «Да что ты можешь знать о силе, старикашка?» Надменно бросила она и быстро зашагала к кораблю. «Ладно, идем». Прошу не сердитесь на нее, господин Плаут. Негромко произнес Хира, обратившись к правительу как к равному: Я премного благодарен за вашу помощь, доброту и гостеприимство. Я обязательно запомню это. Был очень рад с вами познакомиться. Что вы, господин Хира? Поклонился небесный монарх. Это честь для меня услужить вам. Надеюсь, удача всегда будет следовать за вами в мирах испытаний. Распрощавшись с правителем страны Ветра Хира Андо Рон, а также тридцать семь талантливых элементалистов и священных лордов, направились к кораблю. Все они попали на Инсулай три дня назад, прибыв из одного пограничного ближнего мира. Около двух миллионов лет назад один гениальный воин прошел меры испытаний и вернулся на родину. где вскоре, используя полученные знания, опыт и богатство, стал звездным императором, божеством. Он и основал божественный клан Андо, часть гениев которого с тех пор каждые несколько тысяч лет отправлялись в миры испытаний, что давало им хоть и иллюзорный, но все же шанс стать богом. Так в Инсулае и оказались близнецы, что являлись одними из сотен тысяч прямых потомков основателя клана. а также сильнейшими гениями своего поколения. Сакуми была мастером шести малых звезд, а Хира мастером шести средних звезд. Сопровождали же этих двоих девятнадцать талантливых начальных священных лордов, включая Рона, и столько же пиковых элементалистов. Их группу сформировали таким образом, чтобы средний уровень развития в ней не превышал пиковой стадии элементалиста. Ибо в клане Анда прекрасно знали, что мир, в котором окажется группа, зависит от ее силы. А так как оба близнеца еще не стали священными лордами, то начать свой путь им было выгоднее именно с Инсулая. Впрочем, существовала и другая причина. Все дело было в стране ветра. Сотни тысяч лет назад ее основали такие же гении клана Анда, как Сакуми, Схира. Желая создать опорный пункт для потомков, что решат отправиться в миры испытаний после них, все-таки без поддержки начинать свой путь в новом и частично изолированном мире очень не просто. Каждый год из необъятной ойкюмены в миры испытаний прибывало не менее пятисот истинных претендентов — невероятное количество, мастеров шести звезд. Вот только к концу первого месяца в живых оставалось не более пяти-десяти процентов от общего числа прибывших. Причина такой смертности крылась в том, что мало у кого имелись связи с местными фракциями. Хира и Сакуми вместе со своими сопровождающими появились возле алтаря страны ветра, так как его координаты были заранее заложены в массив. Но большинство новичков появлялись у случайных алтарей. После чего их ждало две участи: либо их быстренько вербовали к себе сильнейшие местные фракции, либо, что вероятней, их банально пытались убить, дабы забрать накопители рун и стать лжепретендентами. Однако существовали и исключения: так называемые суперновички-претенденты настолько могущественные, что могли в одиночку нарушить баланс целого мира. В Венцулайе такими были три принца безы, а также матриарх секты восходящей звезды. Появившийся двадцать шесть лет назад в Венцулайе начальный небесный монарх мгновенно перевернул все с ног на голову. Она побеждала всех противников на своем пути и в конце концов покорила сотни островов на юго-западе Авлейма. Страна ветра, другие государства, кланы и секты подчинились ей. после чего и была создана секта восходящей звезды. В свое время прощупать восходящую звезду, как прозвали эту девушку в народе, пытались и синдикаты, и картель четырех туманов, и даже глава Союза Северных Островов, морозный тролль Габ. В итоге все они были вынуждены отступить. Ведь помимо личной силы, восходящая звезда обладала еще и множеством могущественных божественных артефактов, Что вынудили сильных мира сего поумерить свой пыл и отказаться от такой добычи. В конце концов, секта восходящей звезды стала хоть и не сильнейшим, но все же одним из основных игроков мира Инсулай. Собственно, туда молодые гении божественного клана Андо сейчас и направлялись. Обладая большим талантом, они собирались присоединиться к секте и занять в ней высокое положение. Какого чёрта? Что это значит? Кто это? Возмутилась Сакуми. Почему на этом корабле я вижу других пассажиров, кроме нас? Это судно секты восходящей звезды, и они принимают на борт всех, кто достоин вступить к ним, – сообщил стоявший поблизости начальный священный лорд, тоже являющийся пассажиром. Мастер четырех малых звезд? Увидев титул над его головой, произнесла Сакуми. Именно, гордо выпятив грудь, улыбнулся воин. Мусор! Призрительно выплюнула девушка. Парень помрачнел. Похоже, контролировать свой грязный язык тебе не научили, бестолочь! Резко ответил он на оскорбление. Повтори! Вдруг дернулась саком и, сказав это жутким голосом, на священного лорда обрушилась ее мощная аура. «Ха-ха-ха-ха!» – рассмеялся парень. «Что это? Ты пытаешься запугать меня этой жалкой силой?» Однако внезапно давление многократно возросло, и даже весь корабль пошатнулся. На полную мощь раскрылось поле превосходства девушки. Она в мгновение ока приблизилась к священному лорду и схватила его за горло. «Я сказала «повтори!» – крикнула она. Воин дрожал и не мог пошевелиться, будучи полностью подавленным. Все его внимание было сосредоточено на появившемся над головой сакури надписи: "Мастер шести малых звезд". Вот значит как? Как говорить, что попало, так все горазды. Но как приходит время отвечать за свои слова, то вы только и можете, что трястись от страха. Покачала она головой. Жалкое зрелище. Немедленно отпустите его и скройте свои силы. Послышался мощный голос пикового небесного монарха. Продолжая сжимать шею дергающегося священного лорда, Сакуми оглянулась. В этот момент ее уже окружили одетые в красные халаты воины секты восходящей звезды, среди которых было четверо небесных монархов. А ты еще кто такой? нагло спросила девушка: "Я один из верховных старейшин секты восходящей звезды. И что же ты, старейшина, сделаешь, если я не послушаюсь твоего приказа и прикончу этот мусор?" Усмехнулась Сакуми и указала пальцем на надпись над своей головой: "Ты видишь, кто я?" Тем временем на борт уже поднялся ее брат, а также Рон и остальные воины клана. Ситуация резко обострилась. Все понимали, что если госпожа сейчас начнет настоящий конфликт, то им придется ее поддержать. Стоящие вокруг Сакуми воины секты разгневались от таких наглых слов: "Сволочь! Да как ты смеешь так говорить со старейшиной монахы? Мерзавка!" В ответ на это девушка лишь улыбнулась еще шире. От чего-то сейчас ее это не злило, а только забавляло. Вижу. И только поэтому я дам вам шанс. Сдержанно ответил старейшина. Убьете одного пассажира и будете вынуждены покинуть корабль. Также я сообщу об этой ситуации лично матрьярху. Нос не дорос, чтобы угрожать мне, сплюнула Сакуми. На черт с вами! Пусть этот отброс еще поживет. Махнув рукой, бросила она его в сторону старейшины, словно мешок с картошкой. Один из членов секты резко сместился и поймал лишённого сознания воина, не дав тому врезаться в небесного монарха. Но я запомню его, как и вас всех. Указала она пальцем на Монабы. Скоро я займу место подлой восходящей звезды, и тогда лучше вам бежать из Инсуая. Нет, из всех миров испытаний. Скрыв ауру и поле превосходства, девушка развернулась и ушла. Окружавшие ее солдаты долго стояли на месте, но в последний момент все же раступились. Отнесите его в лазарет, приказал старейшина, после чего тоже удалился. Воины стали расходиться, и лишь один человек остался на месте. Это был высокий парень в простой непримечательной одежде, что мирно сидел прямо на полу, опёршись спиной о борт корабля. Приподняв поля бамбуковой шляпы, он спокойно окинул палубу взглядом своих неестественных фиолетовых глаз. Семьсот сорок километров. Приблизительно столько не преодолел Кайзер из-за прервавших его перенос пиратов, но зато он получил море полезной и важной информации, а также ценного орба. После этого парень отправился к ближайшим островам, что, как оказалось, принадлежали стране ветра. Узнав из свитка с воспоминаниями блестящего хвоста о том, что место, куда он направляется, принадлежит секте восходящей звезды, Кай решил несколько скорректировать свои планы. Впрочем, на путешествии к местоположению сразу пяти старших Рун это никак не повлияло. Вот почему Кайзер сел на этот корабль. Почему же он не воспользовался телепортацией, раз обладал средней сферой пространства? Ответ был прост: все из-за плотности энергии в ближних мирах. Если в том же Никриме с помощью пространственной техники среднего качества императорского ранга и всего запаса энергии пикового элементалиста можно было за один раз перенести сразу на расстояние до двух тысяч километров, то уже в Инсулае аналогичная телепортация вряд ли позволила отправиться дальше, чем на пятьдесят три километра. В этом Кайзер уже успел лично убедиться, потратив несколько часов на подготовку. Все-таки сила одного единственного, пусть и гениального элементалиста и высокотехнологичный массив переноса, подпитываемый средним духовным Кайзером, это несравнимые вещи. Но кроме ограничения в расстоянии и долгой подготовки была еще одна причина, почему Кайзер не стал даже пытаться приблизиться к Нагатти, главному острову секты восходящей звезды, посредством телепортации. Он банально не желал снова оказаться в ловушке пиратов. «Уважаемый, не подскажете, как скоро мы прибудем на Нагату?» Подошел Кай к одному из членов экипажа. Обернувшись, старый, седой, священный лорд шестого уровня взглядом окинул парня, а затем, пожевав губами, все же ответил. «Шесть часов, сынок! Уже к вечеру я буду глотать вино!» Мечтательно сказал он. Имя титки портовых шлях. Благодарю, уважаемый. Отвесив легкий поклон, абсолютно бесстрастно сказал Кайзер. Молодежь. Покривившись, произнес старик в спину уже уходящего парня. Прогуливаясь по палубе огромного лайнера, на котором кроме него и членов экипажа расположились еще около семисот воинов, Кайзер наслаждался видом моря. Побродив так с четверть часа, он в конечном счете решил вернуться в каюту и провести оставшееся путешествие в медитации. Эй, ты! Двигаясь вдоль коридора, вдруг услышал Кай знакомый голос. Я к тебе обращаюсь, оборванный! Пнули его в спину. Едва не упав, глубоко погруженный в свои мысли парень резко пришел в себя и обернулся. Перед ним стояла прекрасная сереброволосая девушка. а чуть позади нее — не менее симпатичный парень. «Ты капитана корабля не видел?» — с отвращением, глядя на кайзера, спросила Сакуми. В пустых, казалось бы, глазах парня на миг промелькнула осознанность. «Нет», — коротко ответил он и замолчал. Сакуми на эту странность в его поведении внимания совершенно не обратила, как и проигнорировала то, что незнакомец не ведет себя словно слуга. Все же отступив во время недавнего конфликта, девушка была вынуждена подсознательно принять тот факт, что вместе с ней на лайнере плывут и другие пассажиры, а это автоматически означало, что они хоть сколько-то равны ей. Такова была логика Сакуми. Впрочем, девушка все еще не считалась практически ни с кем. Ладно, недовольно сказала она и уже была собралась пойти дальше, как вдруг замерла. К слову. А зачем ты скрываешь свою ауру? Странно, я не чувствую даже твоего астрального тела, хотя стою поблизости. Как так-то? Вот только отвечать Кайзер совсем не спешил, что взбесило Сакуми. Помня о том, как легко удалось пнуть незнакомца, она попыталась схватить его за горло, но тот внезапно продемонстрировал потрясающую скорость без явного использования каких-то техник и отскочил. Что? Удивилась Сакоми, пару раз сжав ладонью пустоту. «Хм, так значит, ты священный лорд!» предположила она, этим обосновав ненормальную скорость парня. «Сестра, ты ведь хотела найти капитана корабля!» напомнил Хира. «Мда!» кивнула девушка, опустив ладонь. «Будь благодарен, что я занята и не хочу пачкать руки!» хмыкнула она, посмотрев на Кая. Но я все же тебя запомню. Еще раз попадешься мне на глаза, и можешь попрощаться с жизнью». «Наглость я не забываю». После этого представители божественного клана Анда ушли. Кай еще какое-то время стоял на месте, глядя в спину удаляющейся девушки, а затем, как ни в чем не бывало, продолжил свой путь. Казалось, его совершенно не волновало происходящее. От начала и до конца он не проявил и тени эмоций. Небо окрасилось в алый цвет. Солнце неумолимо приближалось к горизонту, создавая чудесную картину заката. Многие пассажиры поднялись на палубу, решив уже здесь дождаться прибытия на Нагату. Кайзер тоже находился тут. Разглядывая воинов вокруг, он отметил для себя, что почти все здесь состоят в группах. Привет! Вдруг обратились к нему. Повернув голову влево, Кай увидел четверых начальных элементалистов, одну девушку и трех парней. Ты ведь тоже плывешь на ногату, чтобы попытаться вступить в секту восходящие звезды? – спросил у него широкоплечий блондин, который был единственным претендентом в их группе, естественно ложным, а не истинным. Почему ты так решил? – ответил Кай вопросом на вопрос. Я бы мог придумать разные причины, но, честно говоря, я просто доверился своей интуиции. Неловко улыбнулся парень. Она меня редко подводит, хотя, если ошибся, то я готов принести свои глубочайшие извинения. Быстро добавил он, заставив товарища иза нервничать. Частично ты все же ошибся. Появился в глазах кайзера огонек жизни. На несколько секунд он позволил им ощутить свою истинную ступень и стадию. Ох! вздрогнул блондин. Прошу простить меня, старший брат. Поклонился он и его друзья. Мне почему-то все время казалось, что вы на начальной стадии. Точнее, интуиция говорила мне, что вы очень сильны, но при этом моложе нас. Вот почему я так решил. Но раз вы на пиковой стадии, выходит, я действительно ошибся. Как тебя зовут? спросил Кай. Татсуми, старший брат. Я действительно плыву на ногату для вступления всех, кто восходящие звезды, Татсуми. Но не в качестве ученика, а в качестве младшего старейшины. Поэтому частично ты был прав. Осмехнулся парень. Кстати, я, Кайзер. Протянул он руку. Татсуми с удивлением посмотрел на ладонь Кая. Его друзья также не понимали этого жеста. «Так принято делать там, откуда я родом, когда знакомишься с кем-то», — объяснил кайзер, увидев нерешительность собеседника. «Нужно правой рукой пожать чужую руку». Блондин кивнул и осторожно сжал ладонь Кая. Следом парень познакомился и с остальными. Как оказалось, короткостриженную темноволосую девушку звали Аями, а двух долговязых парней — Макото и Джун. «Ну так что?» Расскажите мне о секте восходящей звезды. Следующие полчаса четверо начальных элементалистов активно общались с Кайзером, описывая ему все прелести секты восходящей звезды. Также они поведали и об испытании для учеников, на финальной стадии которого требовалось действовать в команде из пяти воинов. Вот почему они первоначально подошли к Кайо. Откуда столько тумана? Прокомментировала Аями резко изменившуюся погоду. Остальные пассажиры тоже успели заметить эту странность. Туман опустился слишком неожиданно, хотя ничто не предвещало его появления. Но пока все могли лишь размышлять о причинах, расположившиеся на капитанском мостике члены экипажа уже знали точный ответ. Двигательные артефакты начали сбоить. Связь с маяком Нагады стремительно слабеет. С каждой секундой подчиненные докладывали все о большем количестве проблем. Капитан корабля был мрачнее тучи. Это оно, произнес он. Скитающийся остров? Так ведь? спросил рядом стоящий верховный старейшина Манабы. Именно. Мы можем уклониться. Мои люди делают все возможное, но кажется, это бесполезно. Мы уже вошли в зону притяжения. Скверно! Внезапно дверь в помещение резко открылась, и внутрь ворвалась никто иное, как Сакуми Андо. Что происходит? Сразу же задала она вопрос, чувствуя неладное. Кто опять впустил ее? Крикнул кто-то из подчиненных капитана. Мы пытались ее остановить, заговорил был о дежуривший у дверей элементалист, но его тут же перебил громкий выкрик. Ты капитан! Увидев мужчину рядом с верховным старейшиной, спросила Сакуми: «Отвечаю на вопрос: что происходит с этим чёртовым кораблём? Почему пространственные артефакты вдруг стали сходить с ума?» Обернувшись, крупный бородатый гном, начальный небесный монарх и по совместительству мастер трёх малых звёзд, сказал: «Девочка, покинь помещение. Скоро мы сообщим пассажирам всё о сложившейся ситуации». Спокойно, дождись этого момента. Сдержанныо ответил он, не желая вступать в конфликт с истинным претендентом. Он не боялся Сакуми, но их потенциальный бой все же мог сильно навредить кораблю. Я не уйду, пока не услышу ответ. Скрестила она руки на груди. И да, еще раз назовешь меня девочкой, и кто-то из твоих подчиненных пойдет на корм рыбам. Я не шучу. На это гном уже не мог отреагировать спокойно, но ответить ему не дала ладонь, что легла ему на плечо. Мы попали в зону притяжения скитающегося острова. Холодным тоном произнес старейшина мона бы. Скитающиеся острова это такие особые аномалии инсулая, порожденные большим количеством силы рун. Как понятно из названия, они постоянно перемещаются, и найти обычным путем их невозможно, только случайно наткнуться, что сейчас и произошло. Если повезет, он пройдет мимо. В противном случае придется искать выход, попутно защищаясь от сил аномалии. «Хватит!» – выставила Сакуми руку вперед. «Я знаю, что такое скитающиеся острова!» Но я не могу понять, почему мы до сих пор не вышли из этого тумана. Мы как раз этим занимаемся, но кое-кто решил нас отвлечь. Раздраженно пробубнил капитан. Ну да, ну да. Вижу я, как вы занимаетесь. Фыркнула Сакуми, еще сильнее выбеживая экипаж. Лучше сама этим займусь. Не вздумаешь что-либо делать? Выкрикнул верховный старейшина. Что? Возмутилась девушка. Да ты мне еще спасибо за это скажешь! В тот же миг в ее руках появился и сразу засветился ромбовидный кристалл, артефакт низкого качества божественного ранга. Одного заряда будет не жалко, но зато лавры достанутся только мне. В дальнейшем это точно поможет сблизиться с восходящей звездой. Возможно, я уже по прибытии смогу встретиться с ней. Довольно заулыбалась Сакуми. Активированный ей пространственный артефакт должен был переместить весь корабль на пару десятков километров в сторону, но вместо этого предмет внезапно треснул, а затем его все раскрошился. Глаза Сакуми расширились от изумления, но уже секунду спустя ей стало не до артефакта. Весь корабль подбросило. Последнее, что Сакуми запомнила, так это чей-то яростный крик. Стой! Вот только было уже поздно. Попытка вырваться из зоны притяжения скитающегося острова породила настоящую пространственную бурю. Разрывы пустоты стали хаотично появляться на корабле. Резко открыв глаза, Кайзер понял, что находится где-то под водой. Вокруг было довольно темно, но для зрения истинного мастера это не являлось проблемой. Что произошло? Похоже, меня чем-то сильно задело. Тело только восстановилось, промелькнуло у него в голове. Тут вдруг парень заметил, что до сих пор сжимает чьего-то запястье. Опустив взгляд, он понял, что это была оторванная рука, рука Тадзуми, которого он схватил в момент катастрофы. На всякий случай, поместив ее в хранилище, Кайзер начал быстро подниматься на поверхность. Вот только не успел преодолеть и десяти метров, как откуда-то из темных глубин к нему молниеносно приблизилось несколько щупалец. Не давая себя схватить, Кай взмахнул ладонью и выпустил алый ростерг. Атака легкорассекла щупальца, однако уже мгновение спустя они снова стали целыми и вновь устремились к парню. Он попытался еще раз их атаковать теперь настоящей техникой, но и это не помогло. Щупальца снова легко восстановились, проигнорировав даже заморозку холодом пустоты. Что это? Увидев энергетическим взглядом, как щупальца впитывают странную силу буквально из воды, удивился парень. А уже спустя секунду по его затылку прошел неприятный холодок. Сильнее сконцентрировавшись на энергозрении, он внезапно засек нечто крайне жуткое глубоко на дне. Внезапно Кайзера что-то схватило за шиворот и резко потащило наверх. Оказалось, это была техника того старого и седого священного лорда, которого парень спрашивал о времени прибытия. «Ты в порядке, сынок?» – спросил его старик, когда они всплыли. «Ты чуть не попался. Эти щупальцы плевать хотели на наши атаки, но вот если они притронутся, то вмиг осушат тебя». Даже некоторых небесных монархов убило моментально. Проклятие! – выругался он, вставая на поверхность воды. Я цел, спасибо. Спокойно ответил Кайзер, тоже поднявшись. Сделав это, он наконец сумел увидеть всю картину, а именно: державшиеся на воде огромные куски разорванного пространственной бурей лайнера, немногочисленных и в основном покалеченных выживших. разорванные на части тела погибших пассажиров и членов экипажа, полностью окрашивавшуюся валой цвет воду, плавающую неподалеку голову айами, а также странный туман, что медленно наплывал со всех сторон.